ают виновато пожал плечами в случае с ингвалом подрывал его авторитет в глазах дальтона и старому группунеру хотелось угодить президенту дальтон отпив глоток вина и как бы подводя итог своим мыслям задумчиво проговорил нам бы такого капитана русские редко идут на чужие суда осторожно заметил рют может быть дджиларду удастся его уговорить подумал дальтон Но если Клементьев не согласится, то с ним он не будет так долго возиться, как с капитаном Ликовым. Мысли о русских раздражали Дельтона. Со всеми можно справиться. Одних купить, вот как Рюдо, других запугать, а русских... Нет, черт возьми. Лес, пушнина, котики и киты русских морей и берегов на Тихом океане будут его. Надо Джиларду сообщить о Безгаузе. Занятый мыслями, Дальтон забыл о Рюде. Тот напомнил о себе. В Тенцберге основана новая китобойная компания «Вега». Что? Дальтон резко повернулся к Рюду. Когда? Кто акционеры, основатели? Пока не знаю, покачал головой Рюд. Письмо получила от вице-председателя управления господина Бекхарда. Просит рекомендовать 15 группанеров и разрешить 12 им найденным ходить на их судах. Взносы компания уже перевела. «Это все, что вы знаете?» — сердится, спросил Дальтон. Новость для него была слишком неожиданна, и он злился на Рюда, который не сообщил ему о Веге раньше. «Все, чувствуя вину», — рубко подтвердил Рюд, но Дальтон уже не слушал его. Первой мыслью его было срочно вызвать Джилларда и послать Норвегию. Надо успеть приобрести побольше акций новой компании устроить правление своего человека но тут же дальтон решил нет Джилларда не трогать пусть он закончит с климентевым кого же послать тенсберг альмарт догадывался о чем думает дальтон ему хотелось услужить президенту но на ум ничего не приходило чтобы что то сказать обратить на себя внимание и нарушить тягостное молчание он между двумя глотками вина сообщил поэля я разыскал «Что?» — не понял Дальтон, занятый своими мыслями. «Пуэля, испанца!» — повторил Рюк. «Ну, тот, что когда-то был тоже китобоем». «А, Фердинанда!» — воскликнул Дальтон. «Значит, жив старый бродяга!» «Не хотел идти к вам, чего-то боится!» Дальтон усмехнулся. Вовремя удрал Пуэля из Японии. Его счастье, что сообразил, а то бы давно и праха не осталось. Где же болтался эти годы пыль Впрочем, все равно. А сейчас он появился весьма кстати. Дальтон спросил, где же Пуэль? Там, я его привел. Ред через плечо показал большим пальцем на виллу. Дальтон хлопнул в ладуши, появился слуга, и президент приказал пригласить Пуэля. Он с интересом смотрел на террасу, и когда на ней появился сухощавый человек в кремовом легком костюме и соломенной шляпе, Дальтон легко поднялся из кресла и пошел ему навстречу. «Пуэль, Фердинанда, старый друг!» — он с улыбкой протянул руку пожилому человеку. Со смуглого лица Пуэлли настороженно смотрели продолговатые темные глаза. Они не утратили своего маслянистого блеска. Тонкая полоска усов по-прежнему чернила над верхней губой. Дальтон с удовольствием заметил в усах испанца седины. Лицо Пуэлли несколько обрюзглое, но вид у него был неплохой. — Да ты отлично выглядишь, старина, — дружески продолжал Дальтон. — Давай твою руку. Он крепко пожал руку испанцу и, не выпуская ее, повел Пуэля к столику. «Рад, очень рад тебя видеть! За встречу!» Он налил бокалы и один протянул Пуэлю. Все еще не доверяя гостеприимному тону Дальтона, Пуэль повторил «За встречу!» и выпил свой бокал. «Видно, я нужен для чего-то Дальтону», — подумал Пуэль. Эта мысль приходила к нему все чаще с тех пор, как он встретился с Рюдом в таверне «Черный парус». Ельмар сказал, что Дальтон хотел видеть Пуэля. Не для того же позвал меня, чтобы тут прикончить. Испанец успокоился. Ельмар обратился с улыбкой Дальтон к Рюду. «Прошу тебя поднять с нами бокал, и больше я не хочу тебя задерживать, раз ты так спешишь». Яльмар обиделся, Дальтон его выставлял. «Да, да», — закивал он, — «я очень спешу, вы уж извините». Он торопливо выпил вино, выбрав сигару и, откланившись, ушел. «Стареет, скоро на прикол станет пренебрежительно кивнул ему вслед Дальтон, давая понять Пуэлю, что держится с ним доверительно. «Ну, рассказывай, где был, где пропадал. Ты так неожиданно уехал». «Сбежал от твоих убийц», — мысленно ответил Пуэль, но улыбнулся и сказал. «Был во многих гаванях, много миль прошел, и решил тут, на Гавайях, закончить свое плавание». «А не рано ли тебе паруса убирать?» — Дальтон понял, что Пуэль не хочет рассказывать о себе, о том, где был. Да, это и не интересовало президента. Ему было достаточно, что Пуэль нигде ничего о нем и его делах не болтал». Вот почему Дальтон сейчас прямо сказал «Ты, Фердинанда, можешь быть нем как мертвый кит, поэтому я хочу, чтобы наша дружба продолжалась». а Авантюрист неторопливо поднял глаза от бокала и, встретившись взглядом с Дальтоном, ответил «При хорошей погоде могу выйти в рейс, порт назначения, хотя бы Норвегия», – полувопросительно сказал Дальтон. «При попутном ветре туда можно быстро дойти». Пуэль уже чувствовал, что встреча, которую он опасался, сулит доход. «В золотом ветре!» — засмеялся президент и поднял бокал. «Готовься выбирать якорь». Они чокнулись. Дальтон заметил, что у Пуэля дрожит рука. «Боится меня!» — удовлетворенно отметил президент. «Будет служить». Они выпили, затягивая сигарой, Дальтон уже тоном приказа заговорил, «Поедешь в Тенцберг». Прикрываясь воришками от колкого снега, бьющего в лицо, Клементьев и Севера шли по берегу бухты Гайдамачек. Пурга налетела внезапно. Еще утром смутное белесого небо ярко светило солнце, а после полудня Севера из-за дальних сопок потянул холодный ветер, и вдруг обрушилась пурга. Снег летел со всех сторон, с мерчами крутился в воздухе, бил в лицо. В бухточке за пеленой снега едва виднелся сывуэт китобойца. Северов остановился у крайнего сарая на косе и прижался к деревянной стене. Здесь, в затишье, можно было перевести дыхание. Он снял варежку, обтер красное лицо, соскреб с бровей, уже успевший обратиться в ледяную корку наливший снег. Его примеру последовал и Клементьев. «Ну и погодка!» — прокричал он, наклоняясь к Северову. Зима разверилась. Надолго задуло закивал тот и протянул руку вперед, указал через бухточку на западный берег. «Но завод наш не снесет!» климентьев вгляделся в мечущуюся снежную муть и усмехнулся. «Завод!» — как это громко звучит, а на деле... Но он был доволен. Друзья только что закончили осмотры построек. Северов превзошел все ожидания Георгия Георгиевича. Он так умело взялся за строительство, что сарай и длинный барак на западном берегу, в котором к весне сложат печи и установят сала топиные котлы, выросли как по волшебству. Два месяца назад здесь был пустынный дикий берег, а сейчас тут люди. «Идемте к бандарям», — стараясь переселить войпурги — Заключал Северов и, глубже натянув на глаза шапку, двинулся вдоль стены сарая. Едва они достигли угла, как на них набросился новый порыв ветра. Нагнувшись, моряки медленно шли вперед. Северов первым достиг двери, рванул ее, пропустил Клементьева и быстро вошел следом. Дверь под напором ветра с треском захлопнулась, и моряки оказались в тишине и тепле. Клементьев огляделся. Около печки, сложенной из валунов, сидело несколько человек. При виде Клементьева и Северова они встали. Вперед выступил низкорослый мужик рваным овчином полушубке. «Здравия желаем, ваше благородие», — сказал он почти весело. Завыло седая, эх, расходилось. У говорившего были очень редкие светлые брови над маленькими глазами и такие же редкие усы, которые оберегали рот, и приходили в тощую бородюнку. Над влажными губами выдался большой нос. «Здравствуй, Устин Григорьевич!» Северов протянул ему руку. Тот осторожно ее пожал, смотря на Клементьева, отряхивавшегося от снега. Пурпуровый свет, падавший на из открытой печи, придавал всему нереальную окраску. Лицо Устина Григорьевича поражало неподвижностью, и только живые, умные глаза — Делали его мудрым. Клементьеву казалось, что человек в полушубке ведет какой-то оживленный, но молчаливый разговор. Разговор очень важный и серьезный. «Это наш бондарь, мастер Кашкарев», — представил Северов мужика, с которым Клементьев еще не был знаком.